Глава 4. Арсенал Талоса, Часть 1 Избежав гигантского водоворота и нападения змееголовых тварей, Паром достиг противоположного берега каких-то 30 минут спустя. Ди спустился только после того, как убедился, что обе кареты и дети будут в безопасности на берегу. Капитан заметил: Я буду рассказывать эту историю всю оставшуюся жизнь. Но ты ведь не просто герой, который спас корабль и всех на нем. «Хотя ты и так это знаешь». А Взгляд паромщика был сосредоточен на двух крошечных фигурках, в изумлении стоявших поодаль сумками в руках. «Сейчас я не могу просить тебя доставить этих детей туда, куда они направляются, но ты, по крайней мере, мог бы держаться к ним поближе, пока они не дождутся своего экипажа. Храбрые малыши, не так ли?» «Я спешу». «Холодно», — ответил Ди. «Но их экипаж не успеет сюда до темноты». «Да и не каждый, кто пребывает в это время, гарантированно является порядочным человеком. Я должен развернуться и плыть назад». «В таком случае уходи», — сказал Ди, повернувшись спиной к мужчине и сделав шаг в сторону трапа. «Ты, несомненно, очень холоден. Ты как проклятый аристократ». Подвел черту старик, и его слова вонзились в охотника словно нож. Приблизившись к брату и сестре, Ди сказал, «Вы молодцы». Отведя глаза от детей, чьи щеки на мгновение сильно раскраснелись. охотник сел на лошадь. Молодой человек в черном двинулся вниз по дороге вместе с экипажами, едущими позади него, а брат и сестра молча смотрели ему вслед. Они не знали печали, у них не было матери и отца, и им часто приходилось навсегда прощаться с людьми. «Интересно, увидим ли мы его когда-нибудь снова?» пробормотал мальчик. Он не искал ответа, он знал его. «Давай просто забудем, что мы когда-либо видели его, ладно?» — предложила девчушка. Её брат кивнул. Он был еще слишком мал, чтобы понять, что для его сестры это расставание было в сто раз больнее. Но в любом случае он ничего не мог бы сделать. «Интересно, оглянется ли он назад, чтобы посмотреть на нас?» — размышлял мальчик. Задняя часть второй кареты преодолела пологий подъем, и молодой человек скрылся из виду. «Он никому не привязывается, никогда не оглядывается назад». Сказала девочка, глядя на список направлений на указательном столбе у основания склона, «Столица казалась ужасно далекой. Затем девочка посмотрела на небо, до вечера было еще достаточно далеко, но, с другой стороны, времени оставалось чудовищно мало. «Неужели ты не увидишь их больше?» а раздался голос из синей кареты. «Беспокоишься о них?» Спросил Ди в ответ. «Во сне я видел сражение. Именно благодаря им мы благополучно достигли этого места». «Что ж, почему бы тебе не вернуться и не поблагодарить их?» «Что за чушь?» – презрительно фыркнула Миска. «Хоть для нашей расы и наступает конец, мы все еще аристократы. Я считаю, что вместо того, чтобы склонять наши головы перед какими-то людишками, мы должны испить их до последней капли крови. А, несчастная полукровка, как ты, никогда не сможет понять, что мы чувствуем!» Ее голос внезапно сорвался на душераздирающий крик. Все четыре лошади ее экипажа застыли на месте. Несмотря на то, что все вернулось в норму меньше, чем за секунду, от миски больше не было слышно ни единого оскорбления, конечно, она чувствовала, что одно лишь прикосновение Дик по остановило её карету. «Я тебе советую держать язык за зубами», — спокойным тоном сказал барон. «Его основная обязанность состоит в том, чтобы помогать мне, не тебе». «Что ты такое говоришь? Ты собираешься принять сторону какого-то дурно воспитанного охотника, а не мою?» «Я просто констатирую факт. Я не знаю, чья кровь течет в его жилах». «Но, судя по его доблести и склада ума, не думаю, что мудро заострять внимание на этом вопросе. Ты становишься податливым, не так ли? Задабриваешь медовыми речами этого жалкого дампира. Я вновь просто констатирую факт». Объявил барон твердым тоном, положив конец спору. Дождавшись окончания спора, Ди сказал. Еще где где-то полмили, и мы прибудем в арсенал Талоса». «Ты не собираешься останавливаться там, не так ли?» В голосе миски звучало беспокойство. «Местность кишит монстрами». «Это единственное место, где мы будем в безопасности», — ответил Ди. «Почему бы нам просто не продолжить путь? Ведь в первую очередь тебя наняли именно для этого, разве не так?» Соражение на корабле отняло у лошадей много сил. «Они должны отдохнуть. Если какие-либо твари нападут на нас, пока лошади не придут в форму, это может вызвать проблемы. Смирись с этим», — сказал барон, и его голос урегулировал еще один спор. На этот раз он раздался ужасно близко с места возницы. Предоставь это мне! произнес бледный аристократ, перехватив поводья, и стал рассматривать пейзаж вокруг. Оставайся внутри, сказал охотник. Я с нетерпением ждал сумерек. Там так тесно. Довольно странно для аристократа, прохрипел голос. Но это, конечно же, был не Ди. Гробы были не только местом отдыха аристократов, они также могли служить им домом или убежищем. Было приложено множество усилий, чтобы максимально скрасить досуг их обитателей. 50 лет назад было проведено исследование в районе Старого кладбища, поразившее людей, ведь почти 200 из раскопанных гробов были оборудованы схемой, расширяющей внутреннее пространство. Их владельцы больше не покоились внутри, но множество гробов все еще отлично работало. Не сосчитать было и ученых, исчезнувших с лица Земли, безнадежно заблудившихся в роскошных садах внутри гроба или утонувших в бесконечных морях. Более того, имелись даже записи аристократов, которые за всю жизнь и шага не ступили за пределы их гробов. Гроб Байрона Балажа был загадкой для обывателей, но и его владелец был довольно необычен. По правой стороне дороги, словно с густо к нему приближалась массивная крепость, столь внушительная, что даже прикосновение к ее тени могло заставить людей выпрыгнуть из кожи вон. Она набивала ужас не только на странствующих путешественников, но даже на своенравных чудовищ. Да и кареты остановились перед огромными воротами, обитыми железными пластинами размером со взрослого человека. Это были лишь главные ворота, выходящие на дорогу, а сама крепость находилась позади высокой скалы. Стены крепости были отшлифованы дождем и ветром, но в проходах и бойницах, напоминающих чьи-то рассеянно смотрящие глаза, уже давно никого не было. Параболическая антенна, тщетно сканирующая небеса в поисках некоего голоса из отдаленных областей Млечного Пути, одиноко блестела в лунном свете. Единственный луч света в этом царстве мрака и опустошения. Все это странно», — пробормотал барон, внимательно разглядывая стены. «Почему использовали гниющую каменную кладку при строительстве фасада, если мы разработали металлы, которые могут простоять десять тысячелетий, даже не заржавев? Это выглядит так, словно мы подсознательно желали упадка». Великолепные мужчины оставались неподвижными, стоя в лунном свете, посвистывал ветер, как скоро наступит рассвет. Спешившись, Ди подошёл к пульту управления у одной из сторон высоких ворот. Открыв ржавую железную крышку, он пристально оглядел пульт, но возвратился к воротам, даже не прикоснувшись к нему. «Это бесполезно без ключа доступа. Почему бы нам не объехать вокруг?» – предложил барон. «Ворота разблокированы. Это все равно не имеет значения. Они сделаны из жидкого металла и весят 50 тысяч тонн. Нет ни единого способа открыть их снаружи». Проигнорировав мушкет, хранившийся на месте возницы, барон выбрал короткое копье, лежавшее рядом с ним. Он, казалось, лишь слегка подбросил его, но копье улетело со скоростью ласточки. Снаряд погрузился в ворота почти до самого конца. Это напоминало погружение в воду. И, конечно, реп пронеслась по всей поверхности ворот. В мгновение око копье вылетело обратно. Жуткий металл, из которого состояли ворота, перенаправлял все силы в противоположном направлении. Вся сила мира могла воздействовать на них, но на воротах не осталось бы и царапины. Наоборот, это только укрепило бы их. «Сам видишь, с чем мы столкнулись, было бы здорово, если бы ты отказался от этой затеи и поискал другое место для сна», сказала Миска, заняв позицию возле своей кареты. оборачиваясь, Ди взял упавшее копье и отбросил его назад. Барон протянул руку, и оружие тут же приземлилось в нее. Аристократы видели, как Ди положил свою правую руку на огромную дверь, она погрузилась в нее до запястья. Миска ухмыльнулась, но ее глаза внезапно расширились. Если зрение не обманывало ее, огромная дверь уступала. «Этого не может быть. Этого просто не может быть!» Ошеломлённо бормотала аристократка в белом. Ведь дверь в пятьдесят тысяч тонн невозможно открыть одной рукой, но Ади сделал это. И девушка была не одинока. У руля сидел застывший Байрон Балаш, который не мог вымолвить ни слова. Когда его губы наконец могли пошевелиться, он сказал... «Я слышал кое-что давным-давно. В каждой крепости или особняке знати, какой бы безопасной она ни была, было что-то, что позволяло совершенно свободно проходить и уходить лишь немногим избранным. И только члены того рода знали, как заставить этот механизм работать». Миска с ужасом взглянула на барона, ведь она поняла, что значили его слова. «Этого не может быть!» Еще раз повторила гордая аристократка, как будто это были единственные слова, которые она знала. «Изгой, как он? Имел отношение к нему?» Как только они вошли внутрь, ворота замка закрылись, оставив группу в окружении ужасного опустошения этого места. Местность, с трёх сторон окруженная скалой, напоминала бандитское логово. Однако, взглянув в темное небо, сменившее голубой небосвод, каждый разглядел огромные стены из скалистого камня, выглядевшие бесконечно тяжелыми. Кроме ворот, все остальное в замке было вырезано из горной породы. Помимо зданий, здесь можно было встретить генераторные установки, подстанции и энергетические трансформаторы. Был ряд объектов неизвестного назначения, барон был спокоен, но казался заинтересованным, сосредоточив внимание на своем окружении. «Так это и есть арсенал Талоса. Прежде я никогда не бывал в проклятых местах», — заметил он. В разгар процветания аристократии смысл этих слов часто становился предметом споров среди людей, но лишь в последние годы стал ясен весь масштаб ужаса. «Даже те, кто накладывал проклятие, боялись проклятых ими вещей». Например, вид планктона, именуемый «красное облако», живший над атмосферой, в один зимний день вдруг обрушился всем своим телом, охватывающим 20 тысяч квадратных миль, и поглотил все живое под собой. Единственное, что спасло аристократов и людей от ужасной судьбы, это то, что из-за неторопливого темпа снижения существа они были в состоянии точно просчитать, когда и где оно приземлится, и эвакуировали все формы жизни, включая растения и животных. После пришлось ждать три дня. И когда огромное облако улетело, это было похоже на великолепный закат. Существо спустилось в поисках пищи и исчезло с пустым желудком. Как ему удалось просуществовать в течение двух следующих десятилетий, даже хваленная наука аристократов не смогла разгадать. Другим примером был специальный лабиринт аристократов, который, как говорили, существовал где-то в восточной части столицы. Но для любого человека, вошедшего туда, создавалось множество проходов, Но когда представитель аристократической расы ступал в него, все превращалось в лабиринт, из которого они никогда не могли бы выбраться. Почему в ловушку попадали только аристократы, причина была неясна. «Мне холодно», — забурчала миска, обхватив себя за плечи. Ди и барон почувствовали то же самое. С тех пор, как они ступили внутрь цитадели, их окутала неземная аура. «Как думаешь, что это?» — спросил барон. «Нет необходимости спрашивать». Сообщила Муди, его пристальный взгляд все еще блуждал слева от них. Хотя здание более массивное и причудливое, чем все его окружающее растворялось в темноте. Зрение троицы с аристократической кровью позволяло им видеть так же ясно, как средь бела дня. Нужно разведать обстановку, верно? произнес барон, сдвинувшись с места. Пройдя приблизительно 10 шагов, он сказал: Держись поближе, к леди! Пожалуйста, возьми меня с собой! простонала Миска, набравшись мужества. «Я не желаю оставаться в этом жутком месте жалким дампиром. Это безопаснее, чем идти со мной». «Нет!» — ответила она почти скорбным тоном. Ди явно это не нравилось, но он совершенно бесстрастно стоял в стороне. «Что ж, хорошо. Тем не менее, если ты станешь обузой, его первоочередной задачей по-прежнему будет моя защита». «Я понимаю», — ответила девушка, злобно взглянув на Ди. Миска шла вслед за бароном, а Ди замыкал шествие, ступая навстречу их общей судьбе. Как телохранитель Барона, он должен был остановить его. В обычных условиях он точно сделал бы это, но не стал потому, как решил, что они действительно должны выяснить, что сделал атмосферу настолько пугающей. Воздух вокруг был совершенно неземной. Группа остановилась в холле с роговидными выпуклостями, которые, казалось, появились благодаря пренебрежению пространственными связями. Неудивительно, что там их ждала ещё одна жидкая металлическая дверь. где собирался подойти к ней, но Барон остановил его. «На сей раз я хочу попробовать», — сказал аристократ, выступив вперед. Как только он водрузил свою правую руку на ясную серебристую поверхность, она тут же утонула до запястья, дверь начала медленно открываться. «Ты поистине великолепен, барон! Замечательно!» — произнесла миска, даже ее слова словно засияли. С ноткой сарказма она добавила. «Любой трюк доступной полукравки достаточно легко дается и тебе», — и, вздохнув, прибавила. «Может быть, священный предок был одним из ваших...» «К сожалению, мы не в малейшей степени не связаны. Священный предок как бог для меня!» Ответил барон спокойным, освежающим тоном. В его словах не было и следа тщеславия, а его последняя фраза была наполнена безграничным страхом и уважением. «Следуйте за мной», — сказал Ди. Так как подобное поведение было совершенно естественным для охраны, Миска придержала язык, оставаясь при этом раздосадованной. В присущей ей манере молодой человек в черном шагнул в кромешную тьму, Слившейся с его неземной аурой, казалось, что пары позади него даже не существовало.